Глава 23 третья. Носферату бесшумными тенями заскользили вниз по склону, легко перескакивая с камня на камень, прыжками преодолевая пропасти и ущелья. Когда через некоторое время они оказались у подножия крепостных стен, проводник указал на возвышавшуюся над головами башню и прошептал. «Здесь мы сможем подняться незамеченными, уберем охрану и спустимся во двор по винтовой лестнице». «Вижу, ты не зря столько времени провел в Кадрарских горах», — заметил Вейдель. Вампиры начали подниматься по отвесной стене, цепляясь за едва различимые выступы. Они двигались легко и быстро, и издали похожие на пауков. В считанные секунды вампиры вскарабкались на вершину сторожевой башни. Здесь на площадке сидели два стражника. Они были вампирами. Вейдель невольно поморщился от мысли, что придется убивать себе подобных. Но эти двое были предателями и не заслужили иной участи. Он сделал знак своим товарищам, и те выскочили на площадку с оружием наголо Стражники среагировали мгновенно, через секунду оказались на ногах с мечами в руках. Было важно не дать им объявить тревогу. Вейдель бросился к сигнальному колоколу, установленному в стороне. Обрубив канат, удерживавший его на раме, он подхватил его и осторожно опустил на пол. Тем временем, после короткой схватки, его соратники расправились с численно уступающим противником. Когда Вейдель подошел к ним, тела поверженных стражников быстро разлагались, распространяя удушливый запах гниения. «Идемте», — поторопил проводник, — «скорее, нельзя терять время, нас могут заметить, если замешкаемся». Вампиры торопливо спустились по винтовой лестнице и вышли из башни. Стараясь держаться поближе к стенам, они помчались по улицам города мертвых. Вокруг было пустынно. Многие здания превратились в развальные, то и дело попадались следы пожаров. Вампиров видно не было, окна почти не горели. Увейдель бежал по бальгону и не узнавал его. Таким чужим казался город, лишенный жителей. С карнизов зловеще скалились каменные химеры, скрипели на ветру покосившиеся флюгеры. Неподвижное колесо обозрения, время от времени освещаемое всполохами молнии, казалось гигантской черной паутиной. Когда на Носферату достигли замка Брандеген, проводник сделал знак остановиться. Вампиры укрылись в одном из ближайших полуразрушенных домов, чтобы обсудить план дальнейших действий. Их отделял от крепостных стен полсотни футов открытого пространства. На стенах маячили часовые. Они ходили вдоль бастионов, встречаясь над крепостными воротами. На темноту надежды не было, вампиры отлично видели ночью. «Нам нужно туда», — проводник указал на башню аванпоста, соединенную с остальным замком навесным мостом. «Там ров!» — заметил Вейдель. — Мы поплывем? — Нет необходимости, он пуст. «Почему — Почему? Люди разрушили часть здания, и обломки завалили канал, пополнявший его водой. — И Мстислав не приказал его очистить? — Проводник отрицательно покачал головой. Вейдель усмехнулся. — Тогда идемте, — сказал он. — Как нам преодолеть расстояние до башни, оставаясь незамеченными? — Мы отвлечем внимание стражников, — сказал проводник, доставая из-за пазухи небольшого филина со связанными ногами. Он распутал лапы птицы, что-то прошептал ей и выпустил в окно. Ночной хищник тяжело взмыл, несколько раз недовольно ухнул и направился к крепостной стене, по которой расхаживали часовые. «Вперед!» — шепнул проводник, когда Филин закружился вокруг стражников, и до укрытия вампиров донеслись их возгласы. на Носферату выскочили из дома и во весь опор помчались к башне. Они преодолели полсотни футов в секунды за три. Нырнули в пустой ров, выпрыгнули из него и влетели в чернеющий дверной проем. «Заметили?» — выдохнул Вейдель, прислушиваясь. «Вроде нет», — проговорил Дарон. «Тогда идем наверх!» — Вейдель первым начал подниматься по ступенькам. Они добрались до смотровой площадки и, пригнувшись, прокрались к навесному мосту. Доски блестели от дождя. Сама конструкция раскачивалась на ветру, отчего казалось ужасно ненадежной. На сферату пошли по ней, легко удерживая равновесие, молясь молоху чтобы тот отвел глаза часовым. К счастью, в сторону моста никто не смотрел, так как оттуда не ожидали угрозы. Очутившись на бастионе замка, вампиры начали перебираться по его выступам, приближаясь к донжону, в котором было освещено только одно окно. И именно к нему стремились они, осторожно минуя расставленных по зубчатым стенам стражников из клана Валерио. На фоне тёмного неба полоскали широкие флаги с изображением Тура, попирающего змею. С высоты главной башни замка можно было разглядеть установленные на улицах и крышах домов стандарты с этой же эмблемой. Вейдель, прижавшись к стене, подполз к карнизу. Окно закрывало тяжёлая портьера, однако свет проникал сквозь щели по бокам и очерчивал вокруг неё жёлтую рамку. Вейдель сделал своим спутникам знак обогнуть донжон и перекрыть выход из комнаты а сам подтянулся и легко забрался на каменный выступ. На секунду он замер, прислушиваясь, а затем отодвинул занавеску и заглянул в комнату. Глава двадцать четвертая. Мстислав сидел перед потухающим огнем очага, поставив локти на стол и подперев голову руками. Справа от него лежал в роскошных ножных калигорст, рукоять которого неярко поблескала самоцветом. На губах Вейделя мелькнула зловещая улыбка. Наконец-то он добрался до предателя, которого искал. Повелитель погоды, один из самых могущественных и опасных вампиров, некогда изгнанных из Бальгона, сидел в княжеских палатах, а значит, правил в городе мертвых. Вейдель потянул из ножен семеракх. Вдруг где-то внизу заржала лошадь. Мстислав поднял голову и тотчас увидел бледное, искаженное ненавистью лицо своего врага. Скачив на ноги, он выхватил из ножен калигорст, хищно блеснувший в свете потухающего пламени. Вейдель рванул одной рукой портьеру, другой обнажил оружие и, запрыгнув в комнату, без лишних слов бросился в атаку. На сферату схлестнулись, двигаясь с огромной скоростью. Подобно урагану они сокрушали все, что попадалось на пути. со стоном встречались ежесекундно клинки их мечей, резали воздух, выбивали искры из каменных стен. Через некоторое время Мстиславу, теснимому Вейдалям, удалось пробиться к двери, и он, не оборачиваясь, открыл ее, намереваясь бежать или позвать стражников. Однако на пороге стоял Дарон, сжимающий в руке доставшийся ему от Грингфильда Монгтар, красную молнию. Одним точным движением он пронзил не успевшего обернуться Мстислава насквозь, а Вейдаль сильным ударом выбил у растерявшегося от внезапной боли вампира из рук колигорст час в комнату ворвались остальные спутники Вейделя. Они скрутили Мстислава, заткнув ему рот заранее приготовленным кляпом. Никто не собирался убивать его просто так. Нужно было захватить предателей и казнить, как и полагается поступать с изменниками. Балкон был залит мутно-розовым светом, идущим сквозь густые облака с горизонта. Светлые длинные тени лежали повсюду, расчерчивая каменный пол и перила широкими полосами. Восемь закутанных в плащи фигур склонились над сидевшим у стены вампиром, связанным и безоружным. Некоторое время длилось молчание, нарушаемое лишь тяжелым дыханием пленника. Наконец, один из Носферату заговорил, и его голос, доносившийся из-под опущенного на лицо капюшона, был полон презрения. — Мстислав Арра Валерио! Ты обвиняешься в измене роду вампиров, в забвении кодекса служения и предательства подателя жизни. Я, Вейдель Ара Гринкфельд, пророк Молоха, законный повелитель Бальгона, судил тебя судом праведным и признал виновным. Ты приговариваешься к смерти и будешь казнен сегодня, как только солнце появится над горизонтом и его лучи коснутся твоего тела. Хочешь сказать что-нибудь напоследок? Мстислав облизнул пересохшие губы. Хотя рассвет еще не наступил, приближение небесного светила уже начинало действовать на его ничем не прикрытую кожу. — Только то, — сказал он хрипло, — что я никогда не предавал служения, не забывал своего долга перед Молохом. Это вы изменили моему клану, приговорив к изгнанию, нарушив закон единства Носферату. Если бы Великий судил меня, он увидел бы, что я всегда был предан ему. Больше мне нечего вам сказать. что ж Как угодно, Вейдель взглянул на горизонт. Солнце близко, и нам пора укрыться. Прощай! Вампиры направились к распахнутому окну башни, оставив Мстислава одного. Он был прикован цепью к стальному кольцу в муровом углу, не мог освободиться, ибо палачи лишили его силы, связав пропитанным чесночным экстрактом веревками, которые причиняли острую боль, постепенно разрушая плоть на запястьях. О, если бы только это Он оторвал бы себе кисти и скрылся, но, лишённой силы, Мстислав не мог сделать этого. Горизонт вспыхнул алым, и небо стало густо розовым, вызолотились кромки белых облаков. Зрелище было бы прекрасным, если бы не несло неминуемую гибель. Давно уже Мстислав не видел ничего подобного. Расплата за предательство, наказание за измену. Всё это он мог бы оспорить, но сейчас не хотелось думать о таких вещах, ведь он прекрасно понимал, что судивший его на сферату правы, и по законам вампиров он действительно заслужил смерть. Но было отчаянно больно от того, что умирает здесь, на балконе, когда весь бальгон спит, и после того, как солнечные лучи выскользнуты за горизонта, от него, Мстислава, ничего не останется. Вампир прикрыл глаза, и в этот момент солнце засияло в полную силу, рассеяв утреннюю мглу облаков. Оно осветило снежные вершины кадрарских гор, Сверкающие шпили Бальгона, его величественное здание, наполнило золотом озеро, заискрившееся в центре города, скользнуло по стенам замка Брандеген и ласково залило карминно-желтым его донжон, зубцы вокруг верхней площадки и каменный балкон. Над Бальгоном пронесся протяжный крик и внезапно оборвался. Воцарившаяся тишина казалась нерушимой. Глава двадцать Эл коснулся очередного отрезка кометы и вздрогнул. Он нашел то, что искал. Под толщей льда находилась металлической комната овальной формы. Из нее торчало множество зазубренных лезвий, прочно закрепившихся в спрессованном замороженном газе. Эл проверил ее наличие магической защиты, но ничего не обнаружил. Он проник сквозь оболочку и замер, потрясенный увиденным. В комнате лежали круглые темно-зеленые с черными крапинами яйца, каждая размером с человеческую голову. Они помещались на стеллажах, каждая в своем углублении. И было их здесь не меньше двух сотен. Эл проник сознанием под скорлупу одного из яиц. В густой полупрозрачной массе лежал скрученный кольцами зародыш, отвратительный червь с гибкими тонкими отростками. Эл никогда не видел ничего подобного и невольно содрогнулся от отвращения. Настолько чуждом была природа этого существа человеческому миру. Некромант проник внутрь зародыша, коснулся его клеток, препарировал их и вытянул на свет нити ДНК. Они походили на радужные грозди, слепленные из фигур самой разной формы. Гены переливались энергетическими потоками, яростно пульсировали, выстраивая тело развивающегося существа. Оно росло быстро. Через несколько недель зародыш должен был занять почти все яйцо. Эл взглянул на образ взрослой особи, хранившийся в ДНК. Перед его внутренним взором предстало создание, покрытое костяной броней. На его лице был только один огромный горящий глаз, круглый и чуть выпуклый. Это существо обладало чудовищной силой и могло перестраивать свое тело. Эл вздрогнул, когда увидел одну из модификаций. Некая субстанция пульсировала красным цветом и буквально излучала опасность. Судя по всему, она могла уничтожить небольшую деревню. И было еще кое-что в ДНК этой твари. Она могла порождать себе подобных. Ужасных, безжалостных боевых монстров, созданных, чтобы убивать. И эти твари летели на Землю. Эл обратился к генетической памяти зародыша, чтобы узнать, кто он такой откуда взялся. Перед ним развернулась история расы, представители которой проделали трудный путь развития в жестоком мире, который вращался вокруг Солнца, но из-за вытянутой орбиты большую часть времени находился вдалеке от него. Эл видел покрытые льдом равнины, белые горы, вознесшиеся к темным небесам, с которых бесконечно сыпался снег. Планеты в юг, метели и буранов, где выжить способны только те, кто научился приспосабливать тело к вечному холоду. Зародыши, заключенные в комнату, были искусственно созданными мутантами. Им не было места на родной планете, их вывели специально для полета на Землю они должны были наводнить ее воинами. В ДНК существа, которые изучал Эл, была четкая директива, кому подчиняться, и, судя по ней, на Земле уже имелись представители чуждого холодного мира. Яйца были запасным вариантом, и то, что их все-таки поместили в направлявшуюся к Земле комету, говорило о том, что основной план провалился. Зародыши знали это и чувствовали свою ущербность. Эл ощущал негативную энергию обиды и неполноценности, пульсирующую на задворках еще дремлющего сознания. Ясно было одно — комната не должна попасть на землю. эл нехотя покинул комету и, проносясь сквозь пространство, полетел обратно, туда, где осталось его тело. Когда он вздрогнул и открыл глаза, на его лице отразилась такая тревога, что один из телохранителей поспешил подойти к нему, чтобы узнать, не требуется ли господину помощь. «Да!» — ответил на его вопрос эл Нам всем она понадобится. И очень скоро. Глава двадцать шестая Вейдель сидел в кресле, перебирая свитки, обнаруженные в комнате. В них не было ничего важного, но хотелось чем-нибудь себя занять. Вампирам предстояло ждать ночи, чтобы уйти из Бальгона. Телон и Дарон расположились у двери, остальные кто где. Время шло, в городе царила тишина, Только время от времени доносились с улицы голоса немногочисленных рабов и бодрствующих на сферату, скрывающихся от солнца в галереях и переходах. Вейдель пробежал глазами очередной свиток и отбросил его. Все было бесполезно, он не мог забыть Мелиссу. Ее образ неотвязно преследовал его, постоянно вставая перед глазами. Ее лицо, улыбка, голос, движение, время не сумело затянуть их дымкой забвения. Вейдель чувствовал себя ничтожнейшим из живущих. Без Мелиссы ничто из того, что он делал, не имело смысла. Он потерял свое счастье и превратился в слепое орудие Молоха. Его волей и жизнью управлял кровавое служение ему могло отвлечь Вейделя на время. Но как только насущные дела отступали на второй план, горе захлёстывало его с новой силой. «Кажется, кто-то идет по коридору», — сказал негромко Дарон, прислушиваясь. «Воин в доспехах». «Вампир?» — спросил Вейдель, радуясь, что кто-то отвлек его от воспоминаний. «Думаю, человек. Возьмем его живым!» — решила Вейдель, поднимаясь из-за стола. На сферату встали по обе стороны двери замерли в ожидании. Вскоре стали отчетливо слышны приближающиеся шаги. Тихо позвякивали доспехи. Все стихло возле двери, раздался негромкий, но уверенный стук. Вейдель протянул руку и отодвинул засов Некоторое время ничего не происходило, затем дверь толкнули, и она начала тихо отворяться. Человек шагнул через порог. Вампиры бросились на него одновременно. Дарон заткнул ему рот ладонью. Вдвоем с Вейдалем они повалили его на пол и принялись связывать. — Не вздумай кричать! — предупредил Вейдаль, садясь рядом на корточки. — Я буду задавать вопросы, а ты отвечать. Понял? Человек выразительно моргнул. — Элон, закрой дверь! — велел Вейдель, обернувшись. — да ему говорить, — добавил он, обращаясь к Дорону, который зажимал человеку рот. — Чей ты раб? — спросил он пленника. — Ничей, — ответил тот хрипло. Вейдель помолчал. — Ты не из Бальгона? — спросил он с оттенком удивления. — Нет. — Откуда? — из Елгаада. — Зачем приехал? — У меня письмо для Мстислава Арра валерию Отпустите меня, — прислал герцог Эл. «Неужели?» — глаза Вейделя вспыхнули. Он понял, что человек не понимает, кто они. «Где оно?» «Я должен отдать Тёмстиславу Арра Валерию», — повторил воин твердо. «А ты его когда-нибудь видел?» — усмехнулся Вейдель. «Нет», — признался пленник. «Он перед тобой. Давай письмо». «Развяжите меня. Сначала послание». В правом кармане на груди. «Достать», — велел Вейдель Телону. Пленника перевернули на спину и обыскали. Свиток был передан Вейдалю, который тотчас развернул его и прочитал. «Так», «Та — протянул он тихо, — «значит, в Молдоне уже знают, что мы готовимся к войне». «У вас прекрасные соглядаты», — сказал он войну «Но клану Валерию это послание не поможет, а где наше логово, ты скоро узнаешь». «Почему ваши спросил пленник, нахмурившись. «Боюсь, я тебе солгал», — усмехнулся вейдель и не Мстислав! Заткни ему рот, и получше!» — велел он Телону. Человека положили в угол комнаты. Вейдель решил взять его с собой в Кардагельм, чтобы допросить спокойно и подробно. Судя по доспехам, пленник не был простым воином и мог знать что-нибудь важное. Конечно, жаль, что в Молдонии стало известно, что на Сферату собирают новую армию, но это ничего не меняет, просто придется действовать быстрее. Вейдель еще раз пробежал глазами свиток. Как они могли узнать? Он побарабанил пальцами по столу, затем взглянул на пленника. Спросить, что ли, этого? Вряд ли он знает. Ладно, подождем до возвращения в Кардагельм. У Вейделя было много вопросов, но ответ на один из них интересовал его больше всего. Действительно ли железный герцог завладел книгой Молоха? Он бы хотел, конечно, знать еще, для чего она понадобилась полководцу, но сомневался, что это известно кому-нибудь, кроме самого Элла. Глава 27. Утреннее солнце слепило глаза узников, проверивших подземелья королевского замка столько дней, что не забыли, каково это смотреть на ясное небо, не обливаясь слезами. Осужденные, шагавшие к поджидающему их эшафоту, походили на затравленных зверей. Они жмурили глаза от режущего света, а роскошные одежды превратились в пропитанные кровью, потом и испражнениями лохмотья. Узники едва держались на ногах и по спотыкались. Видимо, только сознание того, что они оказались на свежем воздухе и выбрались из подземелья, мешало ему пасть. Через некоторое время глаза привыкли к новому освещению и обреченные увидели, что их ведут к виселице. На фоне бледно-розового неба четко вырисовывалась поперечная балка, с которой свисали 11 веревочных петель. На перекладине сидели три жирные вороны, ничуть не смущающиеся тем, что вокруг собралась огромная толпа желающих поглазить на казнь. Площадь действительно была заполнена до отказа. Она походила на волнующееся море человеческих голов. Все взоры устремились на 11 узников, пробиравшихся к Ашафоту под охраной тюремщиков. Толпа была настроена враждебно. Она с нетерпением ожидала казни предателей, пытавшихся захватить власть и ради этого убивших наследного принца, а, возможно, отравивших и самого короля Мирона. Пропаганда сделала свое дело, подав жителям столицы предстоящую казнь в нужном свете владела людьми любопытство, им хотелось знать, какие изощренные пытки выдумали палачи для столь опасных преступников. Эл наблюдал за происходящим из окна своего дома замка. Он отказался присутствовать на казни теперь стоял, чуть отодвинув тяжелую портьеру. Толпа вызывала у нее отвращение, смешанное с презрением. Она не решала ничего, но требовала, чтобы правители действовали в ее мелочных интересах. Эти люди внизу полагали, будто станут свидетелями справедливого возмездия хотя на самом деле были лишь статистами, более того, декорациями, которыми Эл обставил свой триумф. Разумеется, все это требовалось ради высшей цели. И некромант не уставал повторять себе, что терпит общество людей не просто так. Он пожертвовал одиночеством, скитаниями по пустоши ради общего блага, ради ценностей, которые некогда поклялся защищать. Стражники передали осужденных палачам. Те втащили их на эшафот и подвели под перекладину. Некоторые узники дрожали, другие держались отчужденно, но ни один не издал ни звука, ибо вопрос выполнил распоряжение Элла и позаботился о том, чтобы осужденные не могли говорить. Несчастным надели на шеи петли слегка затянули. Городской палач прошелся взад и вперед по подмосткам, проверяя работу подручных. Хотя он и сам был на вторых ролях, потому что казнь предстояла совершить другому человеку толпе раздались приветственные крики, когда на площади показался вопрос. Он шел пружинищей походкой, слегка подергиваясь из щуря привыкшие к полутьме подземелья глаза. На нем была свободная рубаха, заправленная в кожаные штаны, на ногах мягкие сапоги без подошвы. На плечи вопроса была накинута короткая бурка, защищавшая от прохлады. Он вяло помахал зрителям благодаря за теплый прием. Колпа впервые видела его, но ей было обещано достойное зрелище под руководством настоящего мастера своего дела. Так говорилось в листовках, распространенных по городу людьми Элла, и от вопроса ждали настоящего представления. Он не торопясь поднялся на эшафот и огляделся. Все было готово для экзекуции. Городской палач ждал в стороне. Он слегка кивнул взглянувшему на него вопросу, давая понять, что можно начинать. При виде своего мучителя приговоренные задрожали. Вопрос с перед ними рассеянно, проверил, хорошо ли натянуты веревки. Казалось, он думал о чем-то постороннем. Затем по его приказу палачи подтянули веревки, так что узники были вынуждены встать на носки. По их лицам было видно, каких усилий им это стоило. Осужденные изо всех сил старались удержаться в этом положении, чтобы не испытывать давление на горло. На подмостке чинно поднялся глашатый со свитком в руках. Обведя взглядом притихшую толпу, он развернул обвинительный приговор и, откашлившись, начал читать. Вначале называли имена осужденных, затем перечислялись вменяемые им преступления, после чего Глашатый, особо подчеркивая каждое слово, зачитал приговор. «Таким образом, вышеперечисленные изменники должны быть казнены на площади прилюдно. Вначале их спорят от грудины до паха, в животы запустят крыс, чтобы те выгрызли внутренности». После этого осужденным сломают конечности, а именно руки и ноги. Затем им сдерут кожу с лиц. Лишь после этого нечестивцы будут повешены. «Именем великого регента Молдонии Элла!» Глашатый выпрямился, чеканья каждое слово. «Приказываю привести приговор в исполнение!» Люди на площади потрясенно молчали. Такие жестокости были даже для них в новинку. Осужденные были бледны от страха. Они не могли поверить, что все это собираются проделать с ними. Вопросу тем временем принесли небольшой плоский ящик и клетку с крысами. Грызуны были голодны, поскольку их нарочно не кормили. Они с громким визгом бросались на прутья, требуя еды. Вопрос достал длинный тонкий нож и поиграл им, наблюдая за игрой солнечных лучей на стали. Затем повернулся на каблуках к лорду Виллю. От такого недвусмысленного внимания тот едва не потерял сознание. Когда над площадью разнесся жуткий вопль, Элот вернулся от окна и прошел в глубину комнаты, где были разложены списки приглашенных и планы последних приготовлений к коронации. До торжества оставались считанные часы. Глава двадцать Закутавшись в плащ, Ольгерт сидел в одном из углов подземелья, стены которого покрывала серо-зеленая, дурно пахнущая плесень. С низкого потолка сочилась темная мутная вода, собиравшаяся на полу в небольшие маслянистые лужи. Через крохотное, забранное толстой решеткой окошко проникал тусклый рассеянный свет. Не меняя позы, Ольгерт просидел несколько часов, думая о том, что умирать не хочется, мучительно не хочется, особенно теперь, когда совершенно ясно, что вампиры не оставят его в живых. Похоже, в последнее время в Бальгоне произошли какие-то перемены, о которых железный герцог не был осведомлен. Его посланник попал в западню. Теперь оставалось только ждать своей участи или, собрав все силы, броситься при удобном случае на прорыв и погибнуть в бою. В том, что уйти из Бальгона живым ему не удастся, Ольгерд не сомневался ни секунды. Наведшие в подземелье лестницы послышались неторопливые шаги. До Ольгерда донеслись приглушенные голоса. Через некоторое время скрипнули отодвигаемые засовы, протяжно взвизгнули ржавые петли и низкая, окованная железными полосами, дверь отворилась. Вейдель ара Грингфельд вошел в сопровождении двух рабов, державших в руках по небольшому ящику. Войдя в темницу, они встали по обе стороны двери. Вейдель медленно прошел через темницу к Ольгерду, пристально глядя тому в глаза. Его собственные зрачки лихорадочно сверкали в полумраке. Своим взглядом он хотел отнять у человека волю. Так кобра парализует попавшихся на пути мелких птиц. И действительно, Ольгерду показалось, что светлые глаза на Сферату имеют над ним некую власть. Он сидел неподвижно, не в силах отвести от них взгляд, и чувствовал, как в сердце проникает ужас, а тело словно уменьшается в объемах. Фигура Вейделя начала расти, тень от нее заполнилась стенный потолок. И замершие у двери рабы показались Ольгерду маленькими и жалким, рядом с этим самогущим и страшным созданием, которое силилось заглянуть ему в душу и сковать ее вечным холодом безумия. Вейдель остановился в нескольких шагах от пленника и легким движением руки подозвал одного из рабов, который тотчас отделился от стены и, приблизившись, вынул из своего ящика чашечные весы и несколько гирь. Положив их к ногам Вейдель, он вернулся к двери и замер, сложив руки на груди. Его четкие движения были торжественны, как будто он исполнял привычный ритуал. Вампир поймал взгляд Ольгерда и попытался наложить чары, но, к его удивлению, человек не поддавался. Впервые дар крови подвел его. Это было не просто непонятно, это было подозрительно. Либо пленник-колдун, и тогда держать его здесь опасно. Например, он может исчезнуть в любой момент, и тогда враги узнают то, что знать им не следует. Либо иные варианты Вейдулю в голову пока не приходили. Он нахмурился и попробовал еще разочаровать пленника, но тот просто отвернулся. Оставалось одно — применить пытки. Поборов минутное замешательство, вызванное тем, что пленник не поддавался чарам, Вейдель сказал, — Видишь эти весы, человек? Ольгард кивнул, не в силах проигнорировать вопрос, заданный голосом, проникающим в самую душу. — На этих весах, — сказал Вейдель, — мои рабы будут взвешивать куски мяса, которые отрежут от тебя, чтобы ты знал, чего будет стоить тебе молчание. Чем больше окажется плоти на них, тем меньше ее останется на твоих костях. Ольгерт промолчал, но почувствовал, как тело прошиб озноб. Металлические чашки весов показались ему вдруг неимоверно большими, а от того, как они мерно покачивались, у него закружилась голова. «Здесь бывали узники поважнее тебя», — продолжал Вейдель, выждав паузу и отметив про себя реакцию пленника. «И они узнали мою непреклонность и настойчивость. Если ты окажешься слишком предан своему господину или какой-нибудь нелепой идее...» Вейдель презрительно усмехнулся, давая понять, как мало ценит подобное. «То смерть твоя будет долгой и мучительной!» Он движением руки подозвал помощников и в полголоса отдал распоряжение. Рабы достали из ящиков куски уголя и сосуд с маслом. Один из них высек кресалом огонь, а другой выложил угли в жаровню, стоявшую в камере. Только теперь Ольгер заметил, что длиной она как раз человеческий рост, и догадался о ее предназначении. Нет, к такому повороту событий он не был готов. Интересно, должен ли он настолько быть верным железному герцогу, чтобы позволить и сжарить себя живьем? С другой стороны, речь шла не только о преданности господину, но и о судьбе Молдонии. Тем временем другой раб при помощи мехов раздул агонь, и Ведель прервал ход мысли Ольгерда. «Видишь это приспособление?» — спросил он, указав на жаровню. Тебя разденут и положат на него, а один из рабов будет поливать тебя маслом, чтобы ты не вонял. Но ты можешь избежать этой участи, если ответишь на мои вопросы», добавил он, складывая руки на груди. Ольгерт, будто завороженный, смотрел на горящие угли. Один из рабов с гнусной ухмылкой поворошил их кочергой, так что в воздух с треском залетели красные искры. Тепло, шедшее от жаровни, чувствовалось даже в том углу, где сидел Ольгерт. Представлять, каково лежать над углями, мягко говоря, не хотелось. Несколько минут этой пытки навсегда сделают его калекой. Хотя каким калекой? Ясно же, что вампир прикончит его. «Откуда мне знаешь, что ты не убьешь меня потом?» — спросил Ольгер. «После того, как узнаешь от меня все, что хочешь, и я уже не буду тебе нужен». Несколько секунд Вейдель смотрел на него, словно не понимая, а затем разразился смехом. «Не могу поверить, что ты решил, будто я предлагаю тебе жизнь», — сказал он наконец. «Нет, нет, мой друг, ты умрешь и довольно скоро. Но смерть это будет легкой, если ты расскажешь, где герцог л хранит книгу Молоха, обещаю. Ты можешь мне поверить или нет, но на твоем месте я бы сделал все, чтобы не испытать пытки». Вейдель с выразительным жестом провел рукой над раскаленными углями. «Если же вздумаешь упорство, тети рабы, продавшие свободу за право обрести в будущем бессмертие и уподобиться своим повелителям, превзойдут самых изощренных палачей Карагадана, лишь бы угодить мне. И если ты слышал когда-нибудь об этой стране, ты поймешь, что я имею в виду». Ольгер вздрогнул. Карагадан, расположенный на юго-востоке от Молдонии, был колдовским государством, управлявшимся черными магами. Он славился невиданными жестокостями, во многие из которых люди со слишком буйным воображением даже отказывались верить. Тем не менее, Ольгерд нашел в себе силы ответить. «Так пусть же все боги, которым приносил я жертвы, дадут мне силы не помогать тебе на сферату». Он отчаянно надеялся, что так и произойдет, хотя и не слишком в это верю. «Разденьте его!» — велел Вейдель рабам. Те, ухмыляясь, подошли к Ольгерду и рывком подняли с пола. Вейдель смотрел на него с легкой усмешкой, словно не сомневался, что человек сломается под угрозой страшной пытки. «Ну?» — проговорил он, кивнув в сторону жаровни, решетка которой уже успела раскалиться до красна. «Время еще есть!» Ольгерт почувствовал, как вся его решимость держаться, сколько хватит сил, улетучивается при виде потрескивающих углей. «Я скажу, где книга Молоха», — сказал он тихо. «Слушаю!» «Пусть они отпустят меня!» Ольгерт указал глазами на рабов. «Зачем? Это ничего не изменит. Ты все равно умрешь». Тем более, Ольгерт надеялся, что вампир достаточно уверен в своем превосходстве, чтобы сделать это незначительное послабление. «Отойдите», — с ухмылкой велел Вейдель рабам, — «пусть еще немного побудет на свободе». «Она хранится у герцога Элла в северной башне его замка в Елгааде», — проговорил Ольгерт, когда палачи отступили в другой конец камеры. «Ты уверен, что книга находится там?» Вейдель чуть заметно подался вперед, стараясь уловить в облике и интонациях пленника любой намек на фальшь. «Да? Герцог не скрывал этого и часто отправлялся в башню, чтобы изучать фолиант», ответил Ольгард, проклиная себя за свою слабость. «Он не говорил, что хотел отыскать в нем?» спросил Вейдель. «Нет». Вампир удовлетворенно кивнул. — Что ж, полагаю, ты заслужил быструю смерть. Обратившись к рабам, он сказал. — Выведите его во двор, привяжите за ноги к двум склоненным деревьям, а затем отпустите их. Тебя разорвет пополам почти мгновенно, — добавил он, обращаясь к покрывшемуся холодным потом Ольгерду. — Как я и обещал! С этими словами Вейдель вышел из темницы. Глава двадцать девятая. Рабы вновь подступили к кузнику. Ольгерт вжался в стену. Внутри у него все похолодело, сердце сковал страх. Он быстро переводил взгляд с одного тюремщика на другого, прикидывая, как избежать пытки. Кажется, тот, что справа слабее. Кроме того, они не ожидают от него сопротивления, думают, что он слаб и запуган. — Что ж, он покажет им, что значит «молдонский воин». Ольгерт горько усмехнулся. — Воин! Выболтал все, едва пригрозили пыткой. Трус и слабак. Но самобичевание лишь подстегнуло решимость. Подпустить поближе и действовать. Он через силу усмехнулся, и рабы ответили ему жестокими оскалами. Ольгерт изо всей силы ударил одного из них по колену. Тот, охнув, рухнул на пол. Его товарищ растерялся лишь на секунду, а затем бросился на пленник, замахнувшись огромным кулаком. Ольгерт ловко увернулся. Затекшие от долгого сидения в сырой камере, мышцы при этом взмолились о пощаде и обеими руками ударил нападавшего по шее. Наемники Элла не зря тренировали молдонских воинов. Раздался тихий хруст, раб осел на пол и забился в агонии. Другой, корчившийся от боли в колени, судорожно глотал воздух. На его лице читались недоумение и ярость. Если бы он мог встать и добраться до обидчика, то наверняка сделал бы все, чтобы расправиться с ним. Ольгерт подошел и ударил его ногой по лицу. Раб упал навзничь, тихо шипя от злобы и боли. Из носа у него потекла кровь. Ольгерт огляделся в поисках подходящего оружия. Пора было заканчивать эту возню, и побыстрее раненый мог в любую секунду поднять тревогу. На глаза попалась кочерга, которой рабы ворошили угли в жаровне. Подхватив ее, Ольгерт направился к поверженному противнику. Тот заметил его только когда воин занес над головой нехитрое оружие. В глазах раба мелькнул ужас, а затем Ольгерт проломил ему висок. Когда тело шмякнулось на пол, он отшвырнул кочергу и прислушался. Снаружи было тихо. Теперь следовало действовать быстро и уверенно. К счастью, камера оставалась открытой, за дверью, судя по всему, никто не стоял, иначе стражники уже ворвались бы сюда. Ольгерт опустился на колени рядом с неподвижно лежавшим тюремщиком и взял его голову в ладони. Закрыв глаза, он начал вводить себя в транс, постепенно ощущая, как тепло раба перетекает к нему. Вместе с ним он получал знания об этом человеке. Каждая клетка его тела отразилась во внутреннем зрении Ольгерда. Можно было начинать превращение. На это требовалось некоторое время огромная концентрация. Ольгерд сосредоточился на процессе, полностью отрешившись от окружающего мира. Через несколько минут его лицо начало меняться. Черты расплывались, и на их месте проступали новые, придавая Ольгерду все больше сходства с тюремщиком, внешность которого он решил принять. Через некоторое время оно стало полным, и тогда Ольгерд открыл глаза и отпустил голову раба. Передохнув пару минут, он принялся его раздевать, чтобы поменяться одеждой. Ольгерд был слаб, а короткая схватка с тюремщиками отняла последние силы. Голова кружилась, пальцы слушались плохо, но нельзя было терять ни минуты, ведь поблизости в любой момент мог оказаться кто-нибудь из охраны. Когда Ольгерт вышел из камеры, плотно притворив за собой дверь, его нельзя было отличить от раба, внешность которого он перенял. Правда, он качался от слабости, но это в случае чего можно было объяснить. В худшем случае решили бы, что одному из рабов стало дурно, или что он перебрал спиртного. Ольгерт брел по коридору, опираясь одной рукой о стену. Каждый шаг давался с трудом он говорил себе что скоро все должно пройти но на самом деле становилось хуже волшебство которое он сотворил требовало энергии чтобы удерживать черты лица ольгерда в нужном виде и высасывало ее из человека если бы он был опытным магом для него не составило бы труда управиться с этим но Ольгерд был простым воином к тому же вкон измотанным и магия оказалась ему не по силам он знал что может сотворить нечто подобное но почти никогда не пользовался этим последствия всегда были слишком болезненные Однако на этот раз у него не оставалось выхода, и на пути из замка Брандегин и Бальгона не оставалось. Ольгерд понимал, что должен превозмочь боли настоящего желания сесть, привалиться к стене и отдохнуть. Стоит расслабиться, и он останется здесь навсегда. Поэтому он продолжал идти, стараясь не потерять сознание, и не споткнуться. Через некоторое время за ближайшим поворотом послышались голоса, кто-то переговаривался. Потом раздался взрыв смеха. Ольгер замедлил шаги, думая, как поступить. Возвращаться было поздно, да и некуда. В камере его в любом случае ждала смерть. Он двинулся дальше, пока не свернул и не увидел троих тюремщиков, стоявших перед окованной железом дверью. Очевидно, она вела из темницы. Один из рабов стоял, прислонившись к стене спиной, и курил трубку с коротким чубуком. Двое других потягивали из плоской бутылки мутную жидкость. Все они были вооружены полуторными мечами металлическими жезлами Их, очевидно, использовали для усмирения особо ретивых узников. Судя по кудахтающему смеху, все трое успели изрядно поднабраться. Похоже, дисциплина в городе мертвых хромала. Странно. Ольгерт всегда считал, что рабы из кожи вон лезут, дабы угодить хозяевам-вампирам, и до смерти боятся сделать что-нибудь не так. Интересно, что сказал бы этим молодцам Носферату, покажись он здесь. Уж по головам точно не погладил бы. Ольгерт пошел прямо к тюремщикам, стараясь держаться как можно уверенней. Это было нелегко, перед глазами все прыгало, и он едва удержался, чтобы не врезаться в стену. «Эй, гриз куда ты собрался?» — окликнул его тот, что курил трубку. «Разве вы с Миргом не должны заниматься пленником?» «Точно», — согласился Ольгерт, надеясь, что его голос хоть немного походит на голос того, чей облик он принял. «Нам велено разорвать его деревьями». тюремщик расхохотались. — Хотелось бы на это поглядеть, — сказал один, хлопнув приятеля по плечу. — Да уж, — согласился тот, — а то стоишь тут полдня, как дуб в чистом поле. — Скучище! — он протянул Ольгерду бутылку. — Клебник, дружище! Ольгерд с удовольствием сделал большой глоток. Это был алкоголь и чрезвычайно крепкий. Хорошие стражники, нечего сказать. Глава тридцатая «Ты куда ж ты собрался?» — снова спросил Ольгерда тюремщик с трубкой. «Князь Вейдель не терпит, когда исполнение его приказов задерживается. Или ты тоже хочешь, чтоб твои ноги увидели разные страны?» Он усмехнулся собственной шутки прикусил чубук «В том-то и дело», — ответил Ольгерд, псились улыбнуться, — «что эту свинью нечем разрывать». «Как то «Оказывается, у нас нет веревок, пришлось тащиться за ними». В голове у Ольгерда немного прояснилось. Крепкий напиток придал ему сил. а протянул раб, выпуская струйку дыма. <implementing> «Ну, поторопись и смотри, чтобы князь тебя не заметил. Кажется, он пошел направо к донжону. Не напарись на него!» «Учту!» Secret – ответил Ольгерд, кивнув. Один из охранников отодвинул засов и распахнул дверь. Ольгерд вышел, стараясь держать себя в руках и не показывать радости. Итак, первый этап пройден, теперь осталось пересечь двор, выйти из крепости и исчезнуть в лесу. Хотя, конечно, вампирам не составит труда выследить его и там, но все же это будет посложнее. Возможно, Ольгерд сумеет выгадать время добраться до какого-нибудь убежища. На ходу он угляделся. Тут и там горели костры, вокруг которых маячили неясные силуэты, одни тонкие и гибкие, другие тяжеловесные и неуклюжие. Время от времени доносились конское ржание, смех и ругань. Строения возвышались каменными громадами, зубчатые стены казались то звериными оскалами, то хребтами древних драконов. Ольгерд старался идти бодрым шагом. Во-первых, так меньше народа обратит на него внимание. Во-вторых, он хотел как можно скорее укрыться от глаз выпустивших его стражников, ведь ему нужно было не внутрь здания, а совсем наоборот. Через сотню шагов он увидел створки ворот. Выход явно не был главным, но Ольгерд не считал, что его следует провожать с почестями поэтому направился прямо к ним, на ходу прикидывая, выпустят его или нет, и что придумать в оправдании своей попытки покинуть крепость. Но тут он увидел, что ворота открываются, и навстречу ему входят рабы. Некоторые вели лошадей, другие тащили мешки. Следом ехала тяжело груженная подвода. Итак, по ночам здесь кипит работа, вероятно, не прекращается ни на минуту. Значит, он вполне может сойти за посланного по какому-нибудь делу раба. Главное делать вид, что все идет как должно. Ольгерд поравнялся со стражниками, лениво оглядывавшими проходящих мимо рабов, и почувствовал, как холодный пот струйками стекает по спине. Но никто его не остановил и не окликнул. Облегченно вздохнув, Ольгерд направился по склону холма вниз, встречая навившиеся серпантином тропки то одиноких людей, то группы. Некоторые скользили по нему взглядами, но лишь однажды какой-то раб приветственно махнул рукой, так что Ольгерду пришлось ответить. Прошло не менее получаса, прежде чем он спустился с холма и оказался у его подножия. Там вовсю шло строительство. Виднелись срубы, стропилы и приготовленные для работы доски и бревна. Стучали топоры и визжали пилы, перемазанные копотью люди ходили между кострами. Ольгерт подумал, что будет легко затеряться среди этого хаоса и направился туда, где виднелись деревья. Через некоторое время он оказался среди лесорубов. Время от времени его грубо просили не путаться под ногами, проваливаться или посторониться, и только он успевал сделать несколько шагов в сторону, как на то место, где он только что стоял, шелестом, грохотом и треском ломаемых веток падало дерево. Ольгерду казалось, что весь лес заполнен работающими людьми, и можно пройти его насквозь, так и не сумев скрыться от случайных взглядов. Время от времени ему попадались вампиры. Они наблюдали за работой распоряжались, отдавая приказы тихими, леденящими душу голосами. ольгер сторонился их, стараясь, чтобы это не бросалось в глаза. Наконец он очутился на поляне, где никого не было. Похоже, здесь работы уже закончили и виднелись только пеньки. Срубленные деревья увезли к месту строительства. Голоса и факелы остались где-то за спиной, а впереди простиралась темнота. Ольгерд ринулся в нее, возблагодарив судьбу за то, что смог преодолеть все препятствия. Но путь до Елгаада был неблизкий, и чем дальше он шел, тем лучше понимал, что пешком ему не дойти. А ведь нужно было попасть в столицу как можно быстрее. Герцог Эл должен знать, что место, где хранится книга Молоха, больше не тайна для вампиров. Ольгер шел долго, и хотя он пришел в себя после перевоплощения, усталость одолевала его, и ноги едва держали. Больше всего хотелось лечь и отдохнуть, возможно, даже заснуть но мысль о том, что господин может пострадать, гнала вперед, тем более, что именно Ольгерт раскрыл тайну книги. Внезапно воин услышал за спиной резкие звуки рогов. Неужели погоня? Как его могли вычислить, да еще так быстро? Он побежал, поскальзываясь на мху и торчащих корнях. В ветках листали по лицу, но он не обращал на них внимания. И вдруг под ногами разверзлась пустота. Ольгерд кубарем полетел вниз, ломая кусты, заросли, папоротник и колючек. Очевидно, в темноте он не заметил обрыва. Несколько раз ударившись о выступающие камни, Ольгерд скатился с какого-то выступа, пролетел метров пять и грохнулся на плоские валуны, между которыми журчал ручей. От удара правую ногу пронзила нестерпимая боль, перед глазами потемнело, и он потерял сознание. Сколько длился обморок, Ольгерт не знал, и, придя в себя, первым делом подумал, что погоня наверняка уже настигла его. Но вокруг было тихо. Возможно, преследователи решили, что никто в здравом уме не полезет во враг такой глубины? Ольгерт попытался пошевелиться, но первое же движение причинило резкую боль во всем теле. Правая нога горела огнем, так что на секунду ему показалось, что он опять теряет сознание. И тут Ольгерт увидел, как над краем оврага, заслоняя звезды, появилось что-то черное, растущее прямо на глазах. Оно двигалось, словно ползло с одной стороны оврага на другую. На брюхе у него трепетали оцветы огней. Решив, что это ему кажется, Ольгерт на пару секунд прикрыл глаза, но когда поднял веки, нечто все еще висело над ним. Теперь с него спускались, скользя по воздуху, маленькие человеческие фигурки. Это конец, — подумал Ольгер, — кем бы они ни были, ничего хорошего ждать не приходится. Он сделал отчаянную попытку перевернуться. Волна боли захлестнула его, увлекая во тьму, и сознание снова померкло. Глава 31 В день коронации Елгат был украшен гирляндами из живых цветов, которые доставили накануне в нескольких телегах. Всю ночь продолжались работы по подготовке столицы к великому празднику. Улицы вымыли, фасады покрасили или покрыли звездкой, на крышах установили флаги Молдонии и города. По Елгааду беспрестанно ходили патрули, а вдоль маршрута предстоящего шествия Элла и его свиты были расставлены через каждые 20 шагов часовые. Они же дежурили на крышах, зорко следя за тем, чтобы никто не пустил в будущего короля стрелу. Она не повредила бы Эллу, но этого никому знать не полагалось, разумеется. Церемониальное шествие должно было начаться от городских ворот, через которые Эллу предстояло въехать в столицу. Поэтому рано утром, с рассветом, он отправился к ним на ладье, выкрашенные в золотой и пурпурной цвета. Его сопровождали только гвардейцы. Остальная свита добиралась к воротам отдельно должна была ждать Элла перед ними. Будущий король въехал в елгац с первыми лучами солнца. В то же время во всех храмах Молдонии начали бить в колокола, а жрецы собрались на площадях для молитвы. Им предстояло принести в жертву богам семь животных – быка, лошадь, козла, барана, петуха, собаку и сокола, которые символизировали хозяйственные и военные стороны жизни страны. Таким образом, священники просили высшие силы о неспослании Молдонии процветания. Затем они должны были снова предаться молитве, к которой могли присоединиться все верующие. Это действо совершалось в течение шествия будущего короля со свитой по улицам Елгаада. Конечным пунктом являлся большой храм, одновременно служивший резиденцией Верховного Жреца. Там и должно было состояться корнование. В храме Элла поджидало высшее духовенство страны, а также около сотни послушников по случаю Великого Праздника, одетых в красной и белой мантии. Площадь оцепила королевская гвардия, сдерживавшая собравшихся со всех окрестностей жителей. Зрители расположились также на балконах и крышах. Из окон выглядывало сразу по пять-шесть человек. Многие домовладельцы, чья собственность стояла вдоль пути следования будущего короля, неплохо заработали, продавая любопытным вид из окна и право посидеть на своей крыше. Пожалуй, такой бизнес в городе появился впервые. Прежде никогда не наблюдалось подобного ажиотажа. Эл ехал на крылатом мутанте, ступавшем мягко, но выглядевшем устрашающе. Вывезенный из зитских земель, здесь он был настоящей экзотикой. На горе красовались гербовые эмблемы герцога Ноксбургского, которым добавили символы королевского дома, феникса и черного быка, вставшего на дыбы. Въезд короля в городские ворота знаменовался дружным ревом труп. Герольды были расставлены на крепостных стенах и вдоль намеченного маршрута. У улицы нижних ярусов были оцеплены городской стражей, перегородившей их телегами. На крышах, помимо стражников и жителей столицы, находились люди с корзинами, полными лепестками роз. По мере приближения процессии они бросали горсти лепестков, так что казалось, будто с неба идет красный дождь. Отовсюду доносился звон храмовых колоколов. Воздух полнился приветственными криками зрителей, спешившими выразить будущему королю свое обожание. Эл ехал медленно, позволяя желающим рассмотреть свою огромную фигуру. Время от времени он поднимал затянутую в перчатку руку и приветствовал зрителей, что каждый раз вызывало бурную волну восторга. Некромант был облачен в традиционной одежды будущего короля. Белый плащ с красным подбоем, черные штаны и куртку, сапоги со шпорами. Голова будущего короля должна была оставаться непокрытой, пока на нее не будет возложена корона. Следом за Элом ехал маршал Реалей турварлей Одетый не менее роскошно, но в другие цвета, в его костюме преобладали синий и серый. К его седлу была приторочена боевая секира, символизирующая военную мощь Молдонии. На руке маршала сидел сокол с зашоренными глазами. реалей Турвар был одним из самых преданных поклонников Эла. Участвовавший под его началом во всех кампаниях против Носферата, он буквально молился на будущего короля. Правда, не знал, что Эл видит в нем только прекрасного военного, а вернее исполнителя, и потому предпочитает общество тех, кого подбирал в свое ближайшее окружение сам. Тем не менее, на церемонии маршал занимал самое почетное место, позади будущего короля. С двух сторон от них шагали тяжеловооруженные гвардейцы, большая часть которых прежде входила в число телохранителей Железного Герцога. По случаю праздника на их доспехи нанесли с помощью трафаретов гербовые рисунки, а на панцирях изобразили фениксов. Гвардейцы были вооружены короткими мечами, подходящими для боя в условиях большого скопления народа, когда трудно делать широкий замах, и заряженными арбалетами. Один дружный залп мог в случае необходимости проделать в толпе брешь. За Элом и Реалеем Турваром следовала верениться пышно одетых вельмож, ехавших в окружении вассалов. У каждого на плаще можно было увидеть родовой герб, как и на попонах лошадей. Всего их было около полутора сотен. За ними двигались отцы города во главе с мэром, низкорослым плотным стариком, державшимся в седле совершенно прямо. Он был в пурпурных одеждах и небесно-голубом плаще, на груди сверкала толстая золотая цепь. Мэра звали Дуарзиев, и он уже 12 лет занимал свою должность. По обе стороны от него ехали телохранители в серой форме, вооруженные Моргенштернами. Иметь арбалеты на коронации разрешалось только Королевской гвардии. Далее следовали представители торговых, ремесленных и прочих гильдий, одетые в свои лучшие наряды, так что многие не уступали даже вельможам. В их рядах наблюдалась некоторая сумбурность, поскольку этим людям редко приходилось принимать участие в торжественных процессиях, и им не хватало дисциплины. Но, будучи ограничены с двух сторон домами, представители не нарушали общей стройности шествия. Они несли знамена с эмблемами своих гильдий, и многие зрители с интересом их рассматривали, пытаясь вспомнить или угадать, который из делегатов какую гильдию представляет. Шествие замыкал взвод ветеранов. Шесть рядов старых воинов, чьи заслуги перед Отечеством позволили им продолжить службу в столичном гарнизоне. По большей части они состояли в почетных караулах. На плечах они несли алибарды, такие же малоэффективные в бою, как и сами престарелые воины. На границе третьего и второго ярусов елгада была сооружена триумфальная арка, в барельефах которой скульптор запечатлел победу над Носферату при комариных топях. Ее венчала фигура Элла, выполненная в полный рост. В одной руке железный герцог держал щит, а в другой – отрубленную голову вампира. Когда некромант проезжал через арку, народ начал буквально бесноваться от восторга, и стражникам пришлось применить силу, чтобы сдержать натиск толпы. Вступив во второй ярус, эл развязал увесистый мешок с мелкими монетами, притороченной к седлу гора, и принялся разбрасывать сверкающие пригоршни направо и налево. Это вызвало еще больший восторг. Чем дальше двигалась процессия, тем роскошнее было убранство улиц. Из окон свешивались разноцветные флаги, многие жители украсили свои дома большими шарами из легкой ткани. На дорогу перед делом ежесекундно падали букеты цветов. Колокольный звон усиливался, ближе к центру города находилось больше храмов. Процессия извивалась по улицам Елгаада с высоты птичьего полета, походя на гигантского пестрого дракона, голова которого сверкала сталью гвардейских доспехов. Через час после того, как будущий король въехал в городские ворота, она достигла, наконец, храмовой площади, где и предстоял совершиться главной церемонией этого дня. Глава 32. Верховный жрец стоял перед витражным окном, часть стекол которого была оставлена прозрачными, чтобы через них можно было незаметно наблюдать за верующими, собирающимися на площади. Толпа внизу пестрела всеми мыслимыми цветами и оттенками, такой праздничный вид город не имел уже очень давно. негромкий кашель за спиной заставил верховного жреца обернуться. Барон Бригельм с достоинством поклонился и приблизился. Как всегда, он держался очень прямо, отчего казался выше, чем был на самом деле. Жезл власти он держал под мышкой руки же сцепил на животе. Его темные глаза смотрели на верховного жреца с ожиданием. «А, это ты?» — проговорил священник Кивнов. «Ну, что?» — в его голосе отчетливо чувствовалось волнение, да и фигура верховного жреца выдавала владеющие им напряжение. Великий магистр выдержал короткую паузу, затем медленно поклонился всем корпусом «Все идет по плану, мой господин», — проговорил он низким хрепловатым голосом. «Человек, о котором мы говорили, будет доставлен через минуту. Артас сопровождает его». Великий жрец поморщился. «Неужели это так необходимо?» — спросил он раздраженно. «Почему он настаивает на аудиенции?» «Мой господин, он хочет удостовериться, что боги одобряют то, что ему предстоит совершить». «Да, да, мы говорили об этом», — священник махнул рукой и посмотрел через витраж на площадь. «Герцог скоро появится». «Мы успеем», — сказал барон, угадав скрытый смысл фразы. «Никто не должен заподозрить храм». «Об этом позаботятся, все проходы будут завальны, как только свершится неизбежное». Великий жрец резко обернулся и пристально посмотрел на барона. «Ты так уверен в успехе?» «Разумеется, мой господин, что может пойти не так?» «Да все что угодно!» — воскликнул великий жрец. «Боги! Да в делах такого рода всегда что-нибудь идет не так!» Его голос неожиданно сорвался. Барон Бригель молча ждал продолжения. Он интуитивно чувствовал, что ответные реплики будут неуместны. «Где он?» — нетерпеливо спросил священник, отходя от окна и усаживаясь в кресло. «Мне позвать его?» «Разумеется!» Великий магистр подошел к двери, а приоткрыв ее негромко отдал распоряжение. Тотчас в комнату вошел начальник телохранителей герцог картас в сопровождении двух храмовников. С ними был высокий худой мужчина с коротко стриженными волосами и бородкой клинышком, в сером камзоле и коротком шерстяном плаще. Никакого оружия при нем, естественно, не было. Великий жрец вгляделся в черты его лица. Посетитель казался бесстрастным. В нем не было заметно ни благоговения, ни волнения, ни страха. Он прямо взглянул в глаза священника, без вызова, но и без трепета. «Как тебя зовут?» — спросил великий жрец, выдержав паузу. «Велерикан», — ответил человек с почтительным поклоном. «Откуда ты?» «Я родился в Молдонии, господин, в местечке под названием Разма». «Чем ты занимаешься?» «Я наемник, господин». «Живешь в Елгаде?» Посетитель едва заметно пожал плечами. «Когда как, господин? Моя работа вынуждает много путешествовать». «Понимаю», — великий жрец побарабанил пальцами по подлокотнику. «Как тебя нашли?» последние годы я имел честь состоять в тайном ордене храмовников». «Ты один из тайных?» Священник и так прекрасно знал, кто стоял перед ним, но считал необходимым лично побеседовать с тем, на кого возлагал столь огромные надежды. Велерия Каана проверяли не одну неделю и не было нужды испытывать его боли, но этот человек пришел для благословения ожидал более или менее продолжительной аудиенции, в течение которой должны были разрешиться его последние сомнения. Великий жрец понимал, что тот колеблец не случайно. Даже профессиональный убийца хотел знать, почему герой Молдонии должен быть убит во славу богов. Священнику предстояло убедить его в необходимости подобного шага. Он готовился к этому целый день и теперь собирался обрушить на Вилерия Каана всю мощь аргументации. «Почему ты принял наше предложение?» — спросил великий жрец тихо. Он заметил, как убийца невольно подался вперед, прислушиваясь. Психологическое преимущество было достигнуто. «Я служу храму», — ответил велерий кан Он понимал, что это всего лишь предисловие. «Многие служат», — проговорил великий жрец. Убийца молчал. «Ты веришь в то, что герцог Эл должен быть убит во славу Молдонии?» «Я надеялся, что вы убедите меня, господин». Великий жрец ждал подобного уклончивого ответа. «Этот человек», — заговорил он, тщательно подбирая слова и следя за реакцией собеседника, — «чужеземец. Им руководят личные амбиции. Он убил законного наследника и узурпировал трон». Священник замолчал, давая велерию Кану возможность ответить. «Народ любит его», — сказал убийца, пожав плечами. «Он умеет побеждать. В наше время это главное. К тому же победители не судят». Великий жрец предвидел этот аргумент и принял скорбный вид. «Это лишь мишура», — проговорил он, качая головой. «Внешний блеск, который скрывает от глаз истинную суть герцога». «В чем же она заключается?» — убийца подался вперед, в его голосе послышалось нетерпение. «Если ты согласился выполнить наше поручение», — произнес священник, глядя ему в глаза, — «значит, и сам понимаешь, что с герцогом не все ладно». «Какова его истинная суть?» — требовательно повторил Велерикан. «Он жаждет власти ради власти», — сказал верховный жрец. «Для него величие Молдонии — залог собственного величия. Он не приведет нашу страну к процветанию, потому что его цель — увековечить свое имя в летописях. «Ради этого он принесет в жертву что угодно, даже целый народ». «Вам это доподлинно известно», — проговорил убийца тихо. «Ты сам это подозревал», — сказал верховный жрец. «Ведь ты здесь?» Повисло напряженное молчание. Потом Вилерий Каан медленно кивнул. «Я все исполню», — сказал он. «Но плата, которую вы предложили, слишком мала». Верховный жрец почувствовал облегчение. Последние три минуты он прислушивался к доносящимся с улицы звукам и понял, что процессия достигла храмовой площади. Время шло, и пора было действовать. Вероятно, убийца тоже это понимал. «Что ты хочешь?» — спросил священник. «Отпущение грехов». «И только-то», — с удивлением подумал верховный жрец, но вслух сказал, «Ты его получишь. После окончания дела пройдешь обряд очищения. Я лично проведу его». Велерий низко поклонился. «Я готов», — сказал он. Верховный жрец кивнул герцогу Артасу, и начальник телохранителей коснулся плеча убийцы. «Следуй за мной», — сказал он. Как только Велерий в сопровождении храмовников вышел из комнаты, барон Бригельм широко и торжествующе улыбнулся. «Он все сделает как надо», — сказал он убежденно. Верховный жрец встал с кресла и подошел к окну. Процессия пересекала площадь, двигаясь по оставленному в центре проходу. Железный герцог был отлично виден, его фигура возвышалась над сверкающими шлемами гвардейцев. Отличная мишень. Разумеется, под роскошными одеждами у Элла панцирь, но Вилерий Кан будет целиться в голову, и он попадет, в этом не может быть сомнений. Великий жрец содрогнулся при мысли, что герцогу известно его истинное имя. То, что он сказал об этом священнику, означало, что Эл знает, как этим воспользоваться. Следовательно, он является колдуном, а всякая магия была в Молдонии под запретом. Но верховный жрец прекрасно понимал, что этим рычагом против герцога он воспользоваться не сможет. Оставалось два пути – либо оставаться зависимым от человека, способного уничтожить его даже на расстоянии, либо убить его. Священник выбрал последнее. Теперь вся надежда была на Велерия Каана. Если не справится он, то не справится никто, так говорили те, кто рекомендовал его. Верховный жрец посмотрел на фигуру Элла. Знает ли он о грозящей опасности, предчувствует ли ее? Вряд ли. Каким бы колдуном он ни был, подобное доступно лишь оракулам. А даже если бы железный герцог и знал о готовящемся покушении, как бы он сумел остановить летящую в голову стрелу? От подобной встречи никому не под силу уклониться. Священник усмехнулся. В дверь постучали. Пришли жрецы, участвующие в коронации. Они явились за своим предводителем. Пришло время спускаться в храм для церемонии. Если велирий Каан потерпит фиаско, все должно выглядеть естественно. Великий жрец отошел от окна и быстро оглядел свой наряд. Он был облачен для предстоящего ритуала. Об этом позаботились заранее. — Я иду, — громко сказал священник, направляясь к двери.